Глава 25. Мы съезжаем, категорически заявила Клэр. Но мы не можем. Не можем что? Продать дом? Ещё как можем. Я не желаю дальше слушать твой псевдорационалистический вздор. Я больше не проведу в этом доме ни одной ночи. Мы забираем детей и все вместе перебираемся к моим родителям. Полицейские только что уехали после длившегося несколько часов допроса и изучения гаража. И все четверо Джулиан, Клэр и дети. собрались в гостиной, сидя на большом диване и на узком диванчике для двоих. Хотя Клэр было не по себе даже от простого пребывания в этих стенах. Она полностью отвергала всё, связанное с этим домом и хотела избавиться от него, даже если придётся продать его себе в убыток, даже если им придётся поселиться в квартире. Она ни за что не согласится жить там, где кто-то покончил с собой, да ещё таким жутким способом. Ни она, ни дети не видели мёртвого тела Линча. Клер не позволила Меган и Джеймсу даже посмотреть в окно, когда наглухо закрытую катальку с мертвецом вывозили с их двора. Но они все знали, что произошло, и одна мысль об этом вызывала у неё тошноту. От сознания, что линч оказался уже вторым человеком, умершим здесь за последние несколько лет, ей становилось ещё больше не по себе. Разумеется, если только ты не въехал в новое здание, в каждом доме, особенно старом, кто-то однажды умер. Это в наше время многие умирают в больницах. но только не во времена её бабушек и дедушек. Мало того, что в их доме есть привидение, он сам, как смертельный магнит, притягивал к себе людей, которые либо были близки к смерти, либо хотели покончить с собой. И Клэр ни за какие коврижки не позволит своим детям остаться здесь, подвергаясь такому пагубному влиянию. Помимо даже уже известных страхов, не надо обладать слишком уж богатым воображением, чтобы представить себе, что это влияние не ограничится стремлением совершать насилие только по отношению к себе. А может породить в обитателях дома стремление к насильственным действиям в отношении других. Пусть сейчас кажется нелепой даже сама мысль о том, что Джулиан когда-нибудь сможет зарезать своих детей во сне, или что Меган или Джеймс будут способны вышибить своим родителям мозги бейсбольной битой, но Клэр не желала рисковать. "Я понимаю, как ты себя чувствуешь здесь", сказал Джулиан. "И думаю, детям не следует оставаться тоже. Полагаю, вам нужно собрать свои вещи, и я отвезу вас в дом твоих родителей. Но" Никаких, но, закричала на него Клэр. Но я думаю, мне следует остаться, закончил свою реплику Джулин. За каким чёртом ты ведёшь себя как законченный засранец? Нам надо убраться отсюда, нам всем, мать твою, надо убраться из этого грёбаного дома, сейчас же. Она осознавала, что ругается непотребными словами в присутствии детей, чего никогда не делала прежде, чего и она, и Джулин всегда старались избегать. Осознавала также и то, что Меган и Джеймс ошеломлённо уставились на неё как раз из-за этой внезапной перемены в её лексиконе. Но главным сейчас было свалить подальше из этого дома как можно быстрее. А для того, чтобы добиться этого, по её мнению, все средства были хороши. Я думаю, я мог бы, начал было Джулиан. Ты не можешь сделать ни черта. Наша жизнь здесь закончена. С нас хватит. В нашем гараже только что зарезался человек. По нашему коридору разгуливает привидение. Есть только один выход убраться отсюда. Клэр нерешительно посмотрела на Меган и Джеймса. Ни один из них явно не удивился разговору о привидении, но они выглядели встревоженными и испуганными, и она подумала, что вполне возможно, дети успели повидать в этом доме куда больше, чем рассказывали ей. Клэр решила спросить их об этом прямо. Скажите, кто-нибудь из вас видел здесь что-нибудь этакое прежде? Осторожно спросила она. Я хочу уехать отсюда, быстро ответил Джеймс. Я тоже, решительно сказала Меган. Да, Клэр кивнула и встала. Пошли, сказала она Джулину. Мы уезжаем. Она совсем не была уверена, как долго сможет жить со своими родителями, прежде чем они своим желанием командовать вынудят её переехать куда-нибудь ещё. Но даже если 1-2 недели придётся терпеть придирки матери и жалобы отца, пока они не найдут себе какое-нибудь другое жильё, дело того стоит. Клэр ни за что не станет жить вместе, где человек совершил самоубийство. Я вас подвезу, сказал Джулиан. А потом мне надо будет вернуться и кое-что закончить. Ты будешь смывать там кровь? В ужасе спросила Меган. Нет, заверил её он. Это сделает полиция. Мне просто надо кое с чем разобраться и убедиться, что всё в порядке. А потом ты тоже приедешь к бабушке и дедушке. Голос Джеймса звучал настойчиво и тревожно, но был полон надежды. Посмотрим. Ответил Джулин, но по выражению его лица Клэр поняла, у него нет ни малейшего намерения этого делать. Оставайся, если хочешь, сказала она, и губы её сжались в прямую суровую линию. А мы сижаем. Когда не задолго до рассвета Клэр заявилась в дом своих родителей, предварительно позвонив, чтобы объяснить ситуацию и сказать, что она и дети на какое-то время переедут к ним. Мать и отец решили, что они с Джулианом расходятся, и отныне будут жить раздельно. Особенно после того, как Джулиан привёз её с детьми и выгрузил багаж, но не остался сам. Ни один из них ничего не сказал при Меган и Ли Джеймсе, но они заговорили на эту тему едва дети разошлись по комнатам для соседей, чтобы разобрать свои чемоданы. Мать Клэр была обеспокоена, отец наоборот радовался, и хотя она без обвиняков сразу сказала им, что в семейной жизни у них с Джулианом нет никаких проблем. Родители ей так и не поверили. И Клэр понимала почему. Они с Джулианом не были идеальной парой. Как и любые другие муж и жена, они иногда ссорились. А в Лос-Анджелесе им пришлось пережить довольно трудные времена. Но они никогда ни разу с момента их свадьбы не спали отдельно. Поэтому даже для неё нынешняя ситуация в эмоциональном плане была похожа на прекращение совместного супружеского проживания. А её злость на Джулиана только подпитывала это чувство. Клэр была невероятно зла на него за то, что он продолжал подвергать себя опасности, и в то же время боялась за него и опасалась, что решение остаться в доме он принял не вполне самостоятельно. Но ничего не сказала об этом ни детям, ни родителям. Сейчас она должна оставаться сильной. Мэйган и Джеймс разместились в двух маленьких комнатках для гостей в задней части дома, так что Клэр досталась её прежняя спальня. Мать превратила её в комнату для шитья. Но у стены на всякий случай всё же осталась стоять односпальная кровать, и Клэр, внеся свой багаж, закрыла за собой дверь. Она скорее плюхнулась, чем села на кровать, и глубоко вздохнула, радуясь, что хотя бы на время осталась одна. Клэр никогда не была хоть сколько-нибудь религиозной, но вся нынешняя ситуация заставила её заглянуть в себя и задуматься над теми убеждениями, которые составляли основу её мировоспитания. Задуматься так, как не задумывалась с тех пор, как С тех пор, как погиб Майлс, Клэр посмотрела в окно на постепенно светлеющее небо. Что же случается с людьми, когда они умирают? Ей казалось довольно очевидным, что их жизнь не прекращается с кончиной, что, по крайней мере, некоторые из них продолжают жить в какой-то иной форме. Но по её мнению, это вовсе не означало, что существует некая координирующая всё это высшая власть. Хотя Клэр и было жаль, что она в неё не верит. А мысль о неподчиняющейся никаким законам загробной жизни, полный призраков, которые пытаются возвратиться к комфорту и порядку этого мира, привела её сейчас в уныние. Клэр подумала о Майле, гадая, наверное, в миллионный раз, что произошло с ним после смерти. Раньше ей всегда нравилось думать, что он всё ещё с ними, всё ещё где-то рядом. Раньше эта мысль служила ей утешением, но только не сейчас. А когда она подумала обо всём, что произошло в их доме, Ей пришло в голову, что, возможно, предпочла бы, чтобы после смерти Майлс просто перестал жить. Эта мысль привела её в ещё большее уныние, и Клэр почувствовала себя совсем уж подавленной. Так что для неё стало немалым облегчением, что в дверь её комнаты открылась и к ней вошли Меган и Джеймс. "Ты сегодня пойдёшь на работу?" спросила Меган. "Пойду, потому что должна", ответила Клэр. "А мы можем остаться у бабушки с дедушкой?" спросил Джеймс. Конечно, можете, сказала Клэр. Вы даже можете пригласить своих двоюродных братьев, если Нет, хором отозвались они. Хорошо, но я не понимаю, почему нет, повторили дети. Ну, как хотите, Клэр отодвинула свой чемодан к изголовью кровати, и они втроём отправились на кухню, где её мать вымачивала хлеб в смеси яиц и молока и жарила на сковороде, готовя на завтрак тосты по-французски. Жульен пообедал вместе с ней в её офисе, и их встреча показалась Клэр на удивление неловкой и принуждённой, как будто они впрям решили разойтись и жить раздельно. И хотя после сегодняшней утренней ссоры подобное чувство было понятно, оно всё равно делало эту встречу чопорной и странной. Жульен принёс с собой еду из китайского ресторана, которую они съели, сидя за её письменным столом, и, разумеется, поговорили о детях. Клэр рассказала ему, что и Меган, и Джеймс расстроены, но, судя по всему, переехав в дом бабушки и дедушки, они чувствуют себя в большей безопасности. Услышав это, Джулина обрадовался, и на лице его отразилось облегчение, как будто мысль о том, что дом сделал с их детьми, лежали на его душе тяжким грузом. Но когда она заговорила о том, чтобы предстоящую ночь он тоже провёл в доме её родителей, тут же сменил тему беседы. Как оказалось, полиция вовсе не собиралась убирать с чердака кровь. Но они порекомендовали ему городскую клининговую фирму, которая моет полы и стены и уничтожает все следы крови на местах, где совершались убийства, самоубийства или где имели место несчастные случаи. Джулиан позвонил им сегодня утром, и они должны были приехать через час. Он понятия не имел, сколько времени займёт процесс такой уборки, но в фирме его уверили, что после чистки паром и применения химических растворителей на чердаке не останется ни пятнышка. А после этого ты переедешь к моим родителям, сказала Клер. Последовала продолжительная пауза. Я останусь, ответил Джулиан. Несмотря ни на что, в её голосе звучал гнев. Но почему? Он пожал плечами, как будто речь шла о чём-то, чего он не мог объяснить и, возможно, не понимал и сам. У Клер застыло в крови, она посмотрела мужу в глаза, ещё признаки чего-то такого, чего там раньше не было, который разгадая, не отравила ли его разум то, что обитает в доме. Джулин начала она: "Я не знаю, почему, и неужели тебя это не пугает?" Он опять пожал плечами, и больше всего её испугало то, что она не знала, как можно до него достучаться. Скорее после ухода Джулина Клэр позвонила один из адвокатов школьного округа, который хотел поговорить о сумме отступных, который округ заплатит Картинусу за неправомерное увольнение, чтобы уладить это дело миром. Клэр легко переключилась из режима обеспокоенной жены в режим знающего своё дело адвоката, радуясь возможности отвлечься от тягостных мыслей. Она знала, что проделала весьма неплохую работу, излагая противной стороне свои доводы во время предварительного слушания. И, кстати, Клэр намеренно оставила в запасе ещё несколько веских аргументов на тот случай, если иск всё-таки дойдёт до суда. Но сам вначале считал, что руководство школьного совета пойдёт на внесудебное соглашение с истцом. Поэтому во время предварительного слушания специально очень подробно изложила перед их адвокатами свои самые убийственные доводы в пользу Картинуса в надежде, что они сами поймут, что если это дело дойдёт до суда, они непременно проиграют. По-видимому, они впрямь это поняли, и после телефонного разговора с их адвокатом Клэр сразу же позвонила Оскару и договорилась о проведении встречи с руководством школьного округа и их адвокатами на 10 часов завтрашнего утра. Ей казалось диким, что она занимается столь прозаической работой, когда дома дела пошли в разнос. Но работа успокаивала её и помогала не зацикливаться на событиях прошлой ночи и на той невыносимой ситуации, в которой она оказалась. На её письменном столе лежала стопка книг и монографии, которые принёс Оскар и в которых содержались сведения, положенные в основу его учебной программы. Лейер была убеждена, что существует связь между описанными в них злодеяниями и ужасами далёкого прошлого, и жутким самоубийством, которое произошло в гараже её дома прошлой ночью, хотя в чём именно состоит эта связь, оставалось для неё загадкой. Скоро уже не надо будет беспокоиться обо всём этом. Дом перестанет принадлежать её семье, и груз всех этих обязанностей ляжет на кого-то другого. Не может ли Клер с чистой совестью сбагрить его к какому-то ничего не подозревающему простаку, зная, какие ужасы он в себе таит? Она начала перебирать материалы, предоставленные ей Оскром, и обнаружила среди них несколько монографий и одну книгу, которую ещё не читала. Клер должна была поработать над другими делами, что сейчас ввела, и понимала, что они в приоритете, но ведь не будет никакого вреда, если она просто сделает небольшой перерыв и посмотрит. Вглянувшись на свои стеновые часы, Клэр решила, что даст себе полчаса. Взяв со стола книгу, открыла на последних страницах и начала просматривать напечатанный в конце алфавитный указатель, думая о том, что вероятно сможет найти здесь множество таких деталей, которые не попали даже в самые исчерпывающие из исторических свидетельств.